Глава 20. Ну что, Заур, как дела? Удобно расположился? Хорошо спалось? Разлепив запухшие веки, сфокусировал взгляд заплывших кровью глаз и будто в мареве увидел чей-то силуэт. Банкир. Да, здорово его помяли, будто танком проехались. Попытался встать, но получилось только сесть на бетонном холодном полу и опереться на стену. Какой-то подвал со слабым освещением. Я оценил твое гостеприимство, ухмыльнулся, за что тут же поплатился адской болью в челюсти. Кажется, целого ряда зубов недостаёт или вообще скулу раскрошили. Видишь ли, Заур, бешеных собак в дом не зовут. Поэтому ты здесь. Но в моем доме ты уже был. Красивый, да? Скажи, Ты смог бы построить такой для Иланы? То ли мысли его путаются, то ли кровь в уши натекла. Не понял он этой фразы. Не хочет же банкир сказать, что свой дворец он для Иланы построил. Он ведь просто ее клиентом был, разве нет? А может, Заур что-то упустил? Неудивительно. У него в последнее время мозги знатно потекли. Неужели жениться собрался? Сглотнул подступившую горечь. А что если так? Что ты сделаешь, сынок? Вцепишься мне в глотку дёснами? Зубы-то твои под дверью Иланы остались. Ухмылка банкира стала шире, а у Заура опять зачесались кулаки. Только силы совсем не равны. Он даже подняться не в состоянии. Да, я помню, как твои быки со спины на меня напали. Что Слабо было по-мужски подойти лицом к лицу. Ну, церемониться с тобой никто не собирается. Я бы и сам тебе позвоночник сломал, но как-то не солидно в моем возрасте за бабу морды бить. Это ты, пацан еще? Сколько тебе там? 33, 35, а мне уже полтинник. Я таких, как ты, с костями жрал. И все, кто на мое зарились, кровью харкали. Я и тебя пережую да выплюну. Я должен испугаться? Ну, вообще-то да. Я собираюсь тебя в расход пустить, хотя Илана попросила, чтобы я тебя отпустил. Жалко её тебя. Я признаюсь, даже поддался порыву, приревновал ее. Прикинь? Хмыкнул издевательски. К тебе приревновал. Но это быстро прошло. Потому что жалость вовсе не то чувство, которое мужик должен вызывать у женщины. Понимаешь меня? Ближе к делу или тебе пули жалко, и ты решил меня разговорить, до тапены рта? Банкир ухмыльнулся. Заур стал видеть четче, но боль во всем теле усилилась. Храбрецы. Пинали его, пока был в отключке. Знаешь, Заур, ты мне понравился. Чем-то напомнил меня самого в молодости тоже гормоны играли. Башню рвало по поводу и без. Но в целом потенциал есть. Я бы даже взял тебя к себе на работу, если бы познакомились при других обстоятельствах. И поверь, ценил бы твой труд и упорство куда выше, чем Хаджиевы. Но тебе вздумалось переть голой грудью на танк. Похвально и смело, да. Но как тупо, парень. Зачем? Чего ты этим добился? Я думал об этом, правда. Навёл о тебе кое-какие справки. Люди говорят: ты рассудительный малый и совсем не дурак. И тогда я задался вопросом: зачем ты так бездумно накосячил? А вчера у двери Иланы, когда ты стоял перед ней на коленях, я всё увидел и понял. Ты специально пришёл к ней без хаджиевских молодцов, совсем один пришёл, хотя знал, что я не нестерплю оскорбления. Ты знал, что тебя будут караулить за каждым углом, и все равно пошел к ней. Ты хотел этого? Чтобы тебе мозги вышибли? Что, сынок, с ума сошел, да? Так по ней сохнешь, что проще пулю в лоб поймать, чем отказаться, а? Я тебя понимаю, как никто. И Лана умеет сводить с ума. Но видишь ли, сынок, я тебе девочку не отдам. Она мне самому нужна. Так что придется выполнить твое последнее желание. Илане скажу: ты сам застрелился. Пусть думает, что ты ушел гордым и несломленным. Давай уже, прохрипел, сплёвывая на пол кровь. Делай, что нужно, и закончим с этим. Ему надоело при каждом упоминании ее имени задыхаться от тахикардии и понимать, что ни она, другой не станет, ни он. Они из разных миров, две абсолютные противоположности, которые никогда не должны были встретиться. И если он останется в живых, то так и будет отравлять себя и ее. Все к лучшему. Гаси, иначе я не оставлю ее в покое. Я заберу ее. Банкир разочарованно причмокнул, поморщился. Жаль. Мне почти горько от того, что придется это сделать. Но раз уж ты сам так хочешь, он поднялся со стула, на котором сидел напротив Заура, протянул руку безопаснику, и тот вложил в нее ствол. Отдать тебе должное, ты смельчак. Любой другой уже корчился бы у меня в ногах, чтобы сохранить свою шкуру невредимой. Поэтому я пристрелю тебя сам. Это награда за дерзость и смелость. Заур усмехнулся, превозмогая накатившую слабость и закашливаясь от боли в сломанных рёбрах. Какая честь с ума сойти. Вали. Глаза не закрывал Хотя жутко хотелось зажмуриться и вернуться мыслями к ней, увидеть ее еще раз, в последний раз. А потом станет темно, и на вождение уйдет. Все уйдет. и она тоже. Отравила сознание и разум, Погубила его. Но вместо выстрела прозвучала мелодия звонка, и банкир, взглянув на экран телефона, опустил ствол. Казнь надолго откладывается. Да. Банкир ответил на звонок, кого-то выслушал и сжал челюсти, возвращая ствол безопаснику. Привези сюда. И сбросив вызов, сунул телефон в карман. Повезло тебе, Заур. За тобой скоро хаджиевы прискачут. Но особо не расслабляйся. Я найду способ тебя убрать. Он не сомневался, только и Заур больше подставляться не станет. Быть войне значит будет. Но такой шанс Заур ему больше не даст. Не боишься пожалеть, что оставил меня в живых? крикнул, когда тот уже ступил на первую ступеньку лестницы. Вполне может статься, сейчас вернется и закончит начатое. Заура этого хотелось бы. Не боюсь, сынок. Ты щенок еще. дерзкий, припадочный щенок. А щенят я не боюсь. Сверху послышались шаги, хлопнула дверь. Повезло тебе, сука. Ухмыльнулся безопасник все это время маячивший за спиной хозяина. Да, тебе вот только не повезло. Первыми, кого я прикончу, будете вы, псы поганые. Что он там тявкнул?» послышалось сбоку, и перед Зауром возник второй охранник. Ну-ка, преподадим ему урок, пока не забрали. Град ударов, обрушившихся на голову и почки, заставил снова упасть на пол. Закрыться не успел. Да и смысла уже особо не было. Боли что странно, почти не чувствовал. Хотя и понимал, что пинают серьезно. скорее всего, проломят череп. Но нет. Спустя пять минут все прекратилось, и его поставили на ноги. Не устоял, свалился на колени. Какая-то тварь вылила ему в лицо ледяной водой и снова поставила на ноги. Помоги, Саш. «Здоровый, скотина. Если бы кого нормального так отходили...» Уже ласты склеил бы. А этот, сука, еще и искалится. Да чокнутый он, юрец. Не видишь, что ли? Тут мозги, похоже, давно отбиты. Ладно, потащили этого сучка наверх. Достал он меня уже. Хотя жаль, конечно, что шеф не хлопнул. Вернется же собака. Да плевать. вернется свое получит. Шеф только раз предупреждает, а потом пулю промеж рогов и в колодец. Заур смеялся от души, пока его тащили к выходу. Тонкой струей лилась изо рта кровь, с трудом передвигались ноги. Но было зверски весело. Даже сейчас, видя в каком он состоянии, эти трусы его боялись. Правда, когда его вывели на солнечный свет, радость как-то сама собой улетучилась. Саид окинул его мрачным взглядом, поджал губы, а Зауров вдруг стыдом окатила. Он совсем забыл о брате о том, кого должен был оберегать, а не подставлять. И сейчас, глядя в его глаза, понимал: он потерял брата, потерял друга, потерял напарника и уважение вместе с совестью и честью тоже потерял. Быстро ты меня нашел!» — прохрипел, держась за бок. Хорошо смог выстоять и не упасть перед Саидом на колени. Ага. Пока ты прикидывался грёбаным отелло, Я прикинул, чего мне стоят твои услуги. И знаешь, брат, счет не в твою пользу, абсолютно. Я не собираюсь наживать себе врагов из-за того, что ты шлюху приревновал. Кстати, это она дала нам адрес своего папика, так что вы друг другу подходите, оба чокнутые. Желаю вам любви и счастья, но это уже без меня. Ты уволен, Заур. Поднял на него глаза и резко выровнялся, что откликнулась болью в другом боку. Брат, ты что? Ты серьезно сейчас? И понимал ведь, что Саид такой подставы не простит. Но до последнего не верил, что тот решил избавиться от него. «Серьезней просто некуда, Заур. Ты предал меня ради шлюхи, ты предал своего единственного друга. Нагадил в колодец, из которого пьешь воду. Это моя последняя услуга тебе. В следующий раз я не приду тебя спасать, так что будь осторожен. Саид, глядя ему вслед и понимая, что это все, Финиш. Удачи, Заур. Хаджиев направился к воротам, за которыми скопился целый батальон охраны. Кто-то из Банкировских, а кто-то из тех, кто был верен Зауру. Последние с сожалением смотрели на него, пока он шел за Саидом на выход, а потом свернул в сторону подкинуть до города. Услышал голос Хаджиева, на секунду остановился. Спасибо, брат. Я дальше своей дорогой. До города было далеко, но куда идти знал, уже плюс. Шел по заснеженным завалам, иногда покачиваясь и морщась от солнца, светившего в глаза. Не дойдет. Наверное, не осилит. Что ж, если суждено позорно замёрзнуть где-нибудь в сугробе, Так тому и быть. Только ноги упрямо шагали вперед. и он знал: ни за что не остановится. Раз ему дали второй шанс, он должен дойти. Наверное, так же и она шла до города, когда он бросил ее там, в степи, одну. Но он-то мужик, а она, какой бы она ни была, все же женщина. Карма. Его настигла карма. И так ему и надо.